Глава 17. Протокол Запада. Замолкни, смерть, чтобы не было мне стыдно. Мейсфилд. Основным элементом в сталинских операциях против крестьянства была, как это называет Пастернак, нечеловеческая сила лжи. Обман использовался в огромных масштабах. В частности, было сделано всё возможное, чтобы уверить запад в том, что никто не голодает, а позднее, что в реальной действительности не было никакого подлинного голода. На первый взгляд, может показаться, что это вообще невозможно сделать. Достаточное число правдивых отходзвов дошли до Западной Европы и Америки. Некоторые из них представляют собой безупречные свидетельства очевидцев с Запада. Считалось невозможным, по крайней мере, в 1932 году, не пускать иностранцев в районы, охваченные голодом. Но у Сталина имелось глубокое понимание возможности того, что Гитлер одобрительно назвал божьей ложью. Он знал, что если правда даже и лежит на поверхности, обманщик не должен сдаваться. Сталин понимал, категорическое отрицание с одной стороны и вливание в имеющийся фонд информации не менее основательного запаса лжи с другой, окажется достаточным. чтобы сместить чувство происходящего в представлении пассивной и неосведомленной западной аудитории и навязать сталинскую версию событий тем, кто сам ищет возможность быть обманутым. Голод был первым значительным поводом для использования их упражнений по взаимодействию на общественное мнение, за которым последовал целый ряд других, таких как кампании московских процессов 1936-1938 годов, как отрицание системы лагерей принудительного труда и тому подобное. вряд ли можно сказать, что от этих методов отказались сегодня. Прежде чем приступить к разговору о том, как работали подобные схемы, необходимо признать непреложный факт. В действительности на Западе правда была широко известна. Несмотря ни на что, обстоятельные или вполне удовлетворительные статьи, освещающие происходящее, появились в «Манчестер Гардиан» или «Дейли Телеграф», в «Ной и Цюрихи Цаутунг», в газете «До Лозан», в итальянской «Ля Стампа», в австрийской «Райхпост» и множестве других западных газетах. В США многие широко читаемые газеты печатали подробные впечатления очевидцев, только что вернувшихся с арена событий, скажем, украинца, ставшего американцем, и других, хотя такие рассказы вызывали часто недоверчивые отношения, поскольку публиковались в журналах «Правого крыла». «Christian Science Monitor», «Нью-Йорк Геральт Рибьюн» и «Нью-Йоркская еврейская Форвердс» широко освещали описываемые события. Мы много раз цитировали в книге их отчёты. Однако должно принять в расчёт, что в большинстве случаев журналисты, аккредитованные в СССР, не могли бы сохранить свои визы, если бы они писали о реальных фактах. Поэтому часто они были вынуждены или просто предпочтали пойти на компромисс. Только покинув навсегда страну, такие люди, как Чемберлен и Лайенс, смогли во всём рассказать. Сверх того, их сообщения подвергались цензуре. Хотя Магорич сумел послать несколько статей тайком через английские дипломатические каналы. В целом правдивые отчёты непосредственно с арены событий сводились либо к сообщениям, посланным таким образом, как это делал Магорич, либо же к неполным, хотя и несущим какую-то информацию коротким статейкам, проходившим цензуру. Так да свидетельством недавних посетителей СССР, которые знали русский или украинский язык и проникали в районы голода. Некоторые из них были иностранными коммунистами, работавшими там. или иностранными гражданами, имевшими родственников в сёлах, либо же случайно эксцентричными иностранцами, просто склонными находить и говорить правду. Одним из последних был Гарри Джонс, бывший секретарь лорда Джорджа и специалист по России и русской истории. Он поехал на Украину из Москвы, как и Магорич, никому не сказав ни слова. Он шёл пешком по сёлам в Харьковской области и, вернувшись на запад, возвестил им о постоянном вопле который преследовал его везде на Украине. Нет хлеба, мы умираем. Он сказал, как има говорит Манчестер Гардиен от 30 марта 1933 года, что никогда не забудет вздутых животов детей в хатах, где ночевал. Кроме того, он добавил: четырёх пятых крупного рогатого скота и лошадей погибло. Этот достойный и честный отзыв стал объектом грубых клеветнических заявлений не только со стороны советских официальных лиц, но также Уолтера Дюранти и других корреспондентов, желавших остаться в стране, чтобы писать о предстоящем сфабрикованном процессе «Метро Вик» – главной тогдашней новости. И все же некоторые из встревоженных западных журналистов старались всячески в депешах, случайно пропущенных цензурой, протащить полезную информацию. Один из корреспондентов «Ассоциейтед Пресс» – Стэнли Ричардсон – Сообщение 22 сентября 1933 года процитировал слова начальника политического отдела МТС Украины, старого большевика Александра Осадкина, в прошлом первого секретаря Белорусской компартии о голоде. На самом деле Осадкин дал ему цифры, которые были изъяты цензором, но ссылка на случаи смерти от недоедания, имевшие место прошлой весной в его районе, в статье сохранилась. Такое подтверждение фактов со стороны советского партийного деятеля не было опубликовано большинством американских газет. Марк Цариник пишет, что сумел найти его только в New York American, Toronto Star и Toronto Irving Telegram. В общем, в 1933 году были введены новые правила, запрещавшие иностранным корреспондентам въезд на Украину и Северный Кавказ. Уже 5 марта 1933 года британское посольство докладывало Лондону, что всем иностранным корреспондентам в отделе прессы при наркомате иностранных дел посоветовали не выезжать из Москвы. Но только в августе У. Хамберлин счёл возможным известить свою редакцию на западе, счёл возможным известить свою редакцию на западе, что ему и его коллегам запретили выезжать из Москвы без объявления предполагаемого маршрута и специального разрешения на него. И что ему отказали в поездке на Украину и Северный Кавказ, где он прежде бывал. Он добавил, что такой отказ получили ещё два американских корреспондента и некоторые другие. Корреспондент Нью-Йорк Геральд Трибьюн Папэ Парэнс заявил, что новые правила цензуры исключают для аккредитованных иностранных корреспондентов возможность посещать районы СССР, где условия складываются неблагоприятно. Честным журналистам можно было надеть наорник. но их нельзя было заставить замолчать. Когда в 1934 году вышла книга Чемберлина, не возникло больше сомнений в реальности голода и в тех муках, которые прежде выпали на долю крестьянства. Даже западные писатели-коммунисты и не коммунисты, но друзья режима, уже позволяли себе оговорки и писали правду. Морис Хиндус, когда писал о коллективизации, ее-то он в принципе оценил положительно – Говорил о человеческой трагедии депортированных кулаков, о чертовости и бесчувственности партии, описывал реакцию крестьян на гибель к скота и последующую апатию. Некомпетентность колхозной администрации, падеж свиней и цыплят из-за плохого ухода, коров и лошадей от недоедания. Имелось уже достаточно информации, чтобы наличие голода больше не вызывало каких-либо сомнений, а западное общество теперь было осведомлено о происходящем. Некоторые действовали. Конгрессмен Хамильтон фон Младший 28 мая 1934 года предложил в Палате представителей США резолюцию. 73-е заседание Конгресса, 2-я сессия, резолюция Палаты 39А, которая констатировала факты голода и призывала, согласно американской традиции, обращать внимание на подобные посягательства на права человека, выражать сочувствие и надежду, что СССР изменит свою политику. Эта резолюция была передана в Комиссию Конгресса по иностранным делам и была предназначена к публикации. Как и в 1921 году, хотя и в меньших масштабах, был совершён международный гуманистический акт. На этот раз, однако, он оказался безрезультатным. Учредили международный комитет помощи под председательством кардинала Иницера, епископа Вены, но Красный Крест вынужден был отвечать на все призывы о помощи, что он не может действовать, не получив согласия правительства заинтересованной страны. а правительство данного государства продолжало отвергать факты голода. Сообщение о нем называло ложью и помещало в печать опровержение от имени своих преуспевающих крестьян, отказывающиеся принимать наглые предложения помощи. Колхозы республики немцев по Волжье, по словам газеты «Известия», отвергали помощь организаций, созданных в Германии, для оказания помощи тем немцам, которые, как полагают, голодают в России. На Западной Украине, входившей в состав Польши, Факты голода были известны хорошо. Образовался украинский центральный комитет помощи, который сумел оказать голодающим неофициальную поддержку посылками. Украинские мигрантские организации на западе проявили максимум активности, стремясь привлечь к голоду внимание правительств и общественного мнения разных стран. В Вашингтоне до Сенатского департамента есть множество обращений к правительству с просьбами о вмешательстве. но что отвечали, что поскольку это дело никак не связано с американскими интересами, вмешательство бессцельно. В документах Госдепартамента хранится много писем от редакций, профессуры, духовенства и других, где сообщают, что в лекциях таких людей, как Чэмберлен, упоминается число жертв от 4 до 10 млн человек, и почти в каждом выражается сомнение, что такие масштабы вообще возможны. Иногда Госдепартамент отвечал, что он не комментирует события. Это его принципиальная позиция, а иногда отсылал к источникам, где авторы писем могли получить ответы на интересующие их вопросы. В то время, до ноября 1933 года, у США не было дипломатических отношений с СССР, и у Госдепартамента имелось задание провести подготовку для их установления. В ситуации подобной дипломатической акции сообщения о терроре голодом рассматривались правительством как ненужные. Но дипслужбы в самой Москве обмануты не были, И в частности, британское посольство докладывало в Лондон, что ситуация на Украине и на Кубани ужасающая. Следовательно, так или иначе, но правда была Западу доступна и в какой-то доле известна. Поэтому задача, стоявшая перед советским правительством, заключалась либо в том, чтобы исказить правду, либо как-то ее парализовать, либо просто замять поднимаемый вопрос. В начале наличия голода либо игнорировали, либо полностью отрицали – Советские прессы вообще не появилось никаких откликов. Даже украинские газеты ни о чём подобном не упоминали. Несовпадение между реальностью и информацией о реальности выглядело совершенно исключительным. Артур Кеслер, побывавший в 1932-1933 годах в Харькове, писал, что писал, что чтение местных газет создавало у него чувство иллюзорности окружающего, улыбающейся молодёжи со знамёнами в руках, гигантский комбинат на Урале. статьи о наградах бригадам ударников, но не единого слова о голоде в республике, об эпидемиях, о вымирании целых деревень. Даже тот факт, что в Харькове не было электричества, ни разу не был упомянут в деревнях. Огромная страна лежала под покровом молчания. В более ранний период, во время коллективизации, вообще трудно было понять, что происходит. Американский корреспондент писал, «Живя в Москве, Русский или иностраннец в большинстве случаев узнавал только стороной, либо вообще не узнавал о таких эпизодах классовой борьбы, как смерть от голода многих высланных крестьянских детей в далёкой Лузе на севере России летом 1931 года, или, например, о павальной цинге от недостатка питания среди сосланных на принудительные работы в Карагандинские угольные шахты в Казахстане, или о гибели от голода семей кулаков, которых зимой выгнали из их домов и отправили в Акмонинск. Или о гибели от голода семей Кулаков, которых зимой выгнали из их домов и отправили в Акмолинск, в Казахстан. Или о массовых заболеваниях половых органов у женщин, сосланных в холодный Хибиногорск, за Северным Полярным Кругом, из-за полного отсутствия гигиенического обеспечения в холодную зиму. Когда начался голод, о нем даже в Москве открыто говорили русские, и не только у себя дома, но и в общественных местах и в гостиницах. Но очень скоро упоминание слова «голод» стало расцениваться как уголовное преступление, которое каралось тремя-пятью годами тюрьмы. Но уже достаточно стало о нем известно, и даже иностранным корреспондентам. И этот факт сделал необходимым принятие более действенных шагов, чем одно голое отрицание. Тем не менее, отрицали горячо и решительно. В газетах критиковали клеветников, которые вдруг появлялись в иностранной прессе. Правда обвинила 20 июля 1933 года австрийскую Рейхпост в том, что заявления о голодной смерти миллионов советских граждан на Волге, в Украине и на Северном Кавказе являются вульгарной клеветой, грязным наветом, который сфарганили в редакции Рейхпост, чтобы переключить внимание своих рабочих с их собственного тяжёлого и безнадёжного положения на проблему голода в СССР. Председатель ВЦК Калинин говорил о политических мошенниках, предлагающих помощь голодающей Украине, добавив, что только самые загнивающие классы способны создавать такие циничные измышления. Когда о голоде широко заговорили в США, и конгрессмен из Коннектикута Герман Копельман официально обратился с этим вопросом к советским властям, он получил следующий ответ от Наркомата иностранных дел Литвинова. «Я только что получил ваше письмо от 14-го числа и благодарю вас за присланный мне очерк об Украине». Немало таких лживых статей циркулирует в зарубежной прессе. Их стряпают контрреволюционные организации за границей, натренированные в такого рода работе. Им уже ничего не осталось, как распространение ложной информации и поддельных документов. Советское посольство в Вашингтоне тоже заявило, что за период пятилетнего плана население Украины возрастало на 2% в год, и что коэффициент смертности здесь самый низкий из всех советских республик. с этого времени и стали прибегать к прямому и грубому извращению фактов. Так, 26 февраля 1935 года «Известия» опубликовали интервью с американским корреспондентом Линдсием М. Перротом из International News Service. В этом интервью с его слов сообщалось, что он видит хорошо организованные хозяйства и изобилие хлеба на Украине и в Поволжье. Перрот объяснял своему издателю, а также в американском посольстве, что его умело исказили. Он просто сказал советскому корреспонденту Известий, что не видел в своей поездке, происходившей в 1934 году, голодной ситуации, и что положение в сельском хозяйстве, как ему показалось, начало улучшаться. Все остальное изобрели Известия. Основные методы фальсификации носили более широкий и более традиционный характер. Американский журналист, работавший в Москве, рассказывает об одной из таких фальшивок периода раскулачивания – Чтобы успокоить американское общественное мнение, специальная комиссия из Америки была послана в район Лесоповала. Она, конечно, правдиво установила, что не видела там никакого принудительного труда. Никого во всей иностранной колонии это так не позабавило, как самих членов комиссии. Ими были торговец с американским оборудованием, давно живущий в Москве и зависящий от хорошего расположения властей к его бизнесу. Молодой американский репортер Геннадий. без постоянного места работы и поэтому посланный в СССР с согласия советского правительства и постоянный секретарь американско-российской торговой палаты, платный служащий от организации, функция которого состояла в поддержании добросердечных отношений с советскими властями. Я знал всех троих очень близко и не выдам ни какого секрета, если скажу, что каждый из них был также глубоко уверен, что принудительный труд широко использовался в лесной промышленности, как Хамिल्тон Фиш или доктор Дэттеринг. Они поехали на север прогуляться или же потому, что им трудно было отказаться от поездки, и они успокоили свою совесть, заявив, что лично не видели никаких признаков принудительного труда. Они только не указали, что не сделали минимального усилия обнаружить его или что расследование вели их официальные сопровождающие. Результаты этой поездки были торжественно опубликованы и послушно переданы американским корреспондентам в США. Они точно совпали с тем, что они не могли. что позднее было заявлено комиссией по расследованию принудительного труда в районе угольного бассейна на Дону. Один из членов этой комиссии, известный американский фотограф Джимми Эбб, заявил об этой поездке так: "Разумеется, мы не видели никакого принудительного труда. Когда мы приближались к чему-то похожему на него, мы крепко закрывали глаза и держали их закрытыми. Мы не собирались говорить правду". Эдуард Эррио, лидер радикальной партии Франции, Дважды премьер своей страны посетил Советский Союз в августе-сентябре 1933 года. Он пробыл на Украине 5 дней. Половину времени он провёл на официальных приёмах и банкетах, а вторую половину ездил туда, куда его возили. В результате он мог только заявить, что голода, мол, не существует, и отрицательно отозвался о статех на эту тему, которая преследует антисоветские цели. Правда, получил возможность заявить 13 сентября 1933 года, что он категорически отверг ложь буржуазной прессы о голоде в Советском Союзе. Такие заявления всемирно известного государственного деятеля имели, говорят, огромное воздействие на общественное мнение Европы. Эта проявленная ерео безответственность очень поощрила Сталина и укрепила его мнение о доверчивости Запада, на которое он так успешно играл в последующие годы. Человек, находившийся в Киеве во время визитарио, так описывает подготовку к визиту. За день до его приезда население призывало начать работу в 2 часа ночи. Нужно было убрать улицы и покрасить дома. Центры раздачи пищи были закрыты. Очереди запрещены. Бездомные дети, нищие и голодные исчезли. Местный житель добавляет к этому, что витрины были полны продуктов, но милиция разгоняла и арестовывала даже местных жителей, если они подходили слишком близко к ним. Продажа продуктов тоже была запрещена. Улицы были вымыты. Отель, где он должен был остановиться, переоборудован. Привезены новые ковры, мебель и новая униформа для сотрудников. То же самое было проделано в Харькове. Круг визитов Эрио весьма показателен. В Харькове его повезли в образцовый детдом, в музей Шевченко и на тракторный завод, а потом на встречи и банкеты с лидерами украинской компартии. Несколько деревень были специально отведены для визитов иностранцев. Это были образцовые колхозы, например, Красная звезда в Харьковской области, где собрали одних только коммунистов и комсомольцев. Они имели хорошие дома и хорошо питались. Скот тоже был в хорошем состоянии, и тракторы были всегда под рукой. Иногда, в случае необходимости, и обычное село реорганизовывалось таким же образом. Один из очевидцев рассказывает о приготовлении для приема эрео в колхозе «Октябрьская революция» в Броварах, около Киева. Было созвано специальное заседание порткома в Киеве решить, как превратить колхоз в Потемкинскую деревню. Старого коммуниста, инспектора из Наркома сельского хозяйства временно назначили председателем, а опытных агрономов сделали членами бригад колхоза. Колхоз был тщательно вычищен и выскоблен коммунистами и комсомольцами. специально мобилизованными на эту работу из районного театра в Браварах привезли мебель и обставили ей клуб. Из Киева привезли занавески, портьеры и скатерти. В одном крыле устроили столовую, столы которой покрыли новыми скатертями и на каждый поставили цветы. Сменили в райкоме телефон и телефонистку коммутатора перевели в колхоз. Забили несколько быков и боровов, чтобы было впечатление мясного изобилия. Привезли также запасы пива. С окрестных дорог были убраны все трупы и удалены голодные крестьяне. Остальным запретили выходить из дома. Собрали всех колхозников и сказали, что будут снимать фильм о колхозной жизни, и Одесская киностудия выбрала для этой цели именно их колхоз. Только те, кого выбрали сниматься в фильме, будут ходить на работу. Все остальные должны оставаться дома и не мешать. Отобранным специальной комиссией раздали форму, привезённую из Киева: ботинки, носки, костюмы. насовые платки. Женщины получили новые платья. Весь этот маскарад был организован специально присланным из Киева работником райкома Шараповым, а человек по имени Денисенко был его заместителем. Людям сказали, что это режиссёр его ассистент. Организаторы решили, что лучше всего будет, если мосье Эрио встретится с колхозниками, сидящими за столами и поедающими хороший обед. На следующий день В то время, когда Эрио вот-вот должен был приехать, колхозники, хорошо одетые, уже сидели за столами, обильно уставленными мясом. Они ели по большому куску, запивали его пивом или лимонадом, поглощали всё с невероятной скоростью. В кавычках режиссёр нервничал и призывал их есть помедленнее, чтобы почётный гость Эрио увидел их сидящими за столами. В этот момент позвонил телефон и из Киева передали: "Визит отменяется, всё ликвидировать". Собрали всех снова. И Шарапов поблагодарил рабочих за хорошую работу, а Денисенко велел всем встать и сдать одежду, кроме носков и носовых платков. Люди просили оставить им одежду и обувь, обещая отработать или заплатить за них, но безрезультатно. Всё надо было сдать и вернуть в киевские магазины, где их взяли в займы. По всей вероятности, Василий Гроссман имеет в виду Эриу, когда пишет о французе, знаменитом министре посетившим колхозный детский сад и спросившим у детей, что они ели на обед. Дети ответили: "Куриный бульон с пирожками и рисовые котлеты". "Куриный бульон, котлеты, а в нашем колхозе они съели всех земляных червей", восклицает Гроссман. И он возмущённо говорит о том театре, который из всей этой ситуации устроили власти. Переводчик, выделенный для аэро Профессор Сибирка из Института иностранных языков в Киеве, как стало позднее известно, был арестован и приговорён к пяти годам заключения в карельском лагере за тесные связи с французом. В другой раз делегация американцев, англичан и немцев приехала в Харьков. Этому предшествовал широкий рейд по поимке нищих крестьян. Их погрузили в машины и просто выбросили в пустом поле далеко за городом. Турецкая миссия, возвращавшаяся домой, должна была по рас порядку дня обедать на узловой станции Лазовая. В порядке подготовки к этому обеду трупы и умирающие были погружены в машины и повезены неизвестно куда. Всех остальных увезли за 18 миль от Голода и запретили возвращаться. Станции вычистили и привезли хорошеньких в кавычках официанток и публику. Таким образом, Потёмкинский метод оказался очень пригоден для обмана людей с международной известностью. Хотя мало кто из них достиг таких вершин, как Бернард Шоу, заявивший: "Я не видел в России ни одного голодного человека, молодого или старого, или их просто набили как чучел, или их опупитанные щёки набили ластиком изнутри". Бернард Шоу умудрился даже сказать, или так по крайней мере писала советская пресса, что в СССР, в отличие от Англии, существует свобода вероисповедания. Как интересный вариант обмана. Один из сочувствующих режиму рассказывает поразительную историю. Она подробно излагается в вепме как свидетельство отсутствия голода. Группа иностранных посетителей услышала разговор о том, что в деревне Гавриловка все мужчины, кроме одного, якобы умерли от голода. Они тут же направились туда для в кавычках расследования. Побывали в отделе регистрации у священника, в местном совете, у судьи, у учителя, у в кавычках всех крестьян, которые им встретились. Они обнаружили, что трое из 1100 жителей деревни умерли от тифа, после чего были приняты срочные меры, чтобы предотвратить эпидемию, и ни один человек не умер от голода. Проницательный читатель увидит по крайней мере три способа объяснить, почему это все было прямым надувательством. Но даже если бы это оказалось правдой, как она может опровергнуть прямые свидетельства очевидцев, подобные Магариджу и всем остальным? Но, возможно, учитывая, Куда более протасудительно то, что такие методы прямо или косвенно сработали, и с помощью известных учёных удавалось соответственно информировать интеллектуальный запад. Сэр Джон Мейнерд, бывший в то время ведущим английским специалистом по советскому сельскому хозяйству, так высказывает своё мнение о человеческих потерях в период коллективизации. Картины эти ужасающие, но мы сумеем составить себе правильное представление о вещах. только если будем помнить, что большевики задались целью вести войну, войну против классового врага, как войну против вражеской страны, и потому прибегали к методам ведения войны. Когда дело доходит до 1933 года, то он, как очевидец посетившей описываемую область, прямо заявляет всякое утверждение о бедствии Сравнимо с голодом 1921-1922 года является, с точки зрения настоящего писателя, посетившего Украину и Северный Кавказ в июне-июле 1933 года, необоснованным. Ещё более поразительным было в кавычках исследование старейшин западной общественной науки Сидney и Биатрисы Веб в их большой работе, обобщающей события и процессы, происходящие в Советском Союзе. Они посетили страну в 1932-1933 годах. Начнём с того, что они относятся к крестьянству с той же враждебностью, которую мы отмечали у большевиков. Вобб говорят о характерных для крестьянных пороках, таких как алчность, хитрость, а в вспышках запоя с последующими периодами праздности. Они одобрительно говорят о намерении превратить этих отсталых людей в общественно полезных соратников в работе над надмеченным планом справедливого распределения между ними общественного продукта. Они говорят даже о частичной насильственной коллективизации, являющейся конечной стадией крестьянских восстаний 1917 года. Целью коллективизации было искоренение десятков и даже сотен тысяч семей, ненавистных всем кулаков и некоторых донских казаков». Какой-то отрывок официальной пропаганды о раскулачивании они называют немудрёным рассказом крестьянки. Вы бы считают, что последняя фаза раскулачивания была необходима потому, что кулаки не желали работать и до такой степени разложили деревню, что их надо было выслать в отдалённые районы, чтобы заставить трудиться или участвовать в чём-то полезном. И это было прямым, спешным и целесообразным способом избавления от голода. Они делают вывод, что искренний исследователь обстоятельств и условий может прийти к не столь уж безответственному заключению, что советское правительство едва ли могло действовать иначе. Их энтузиазм вызывает омерзение, когда, например, они делают заключение, что раскулачивание с самого начала предполагало вышвырнуть из дома примерно около миллиона семей. и позволяют себя заявить, что велика должна была быть вера и сила воли у людей, которые в интересах того, что они считают общественным благом, смогли принять такое важное решение. При желании можно то же самое и сказать о Гитлере и его окончательном решении. Однако всё, что было сказано до сих пор Веббами, лежит в сфере истолкования, интерпретации. Когда же дело доходит до самих фактов, то Веббы задаются вопросом, Был ли или не было голода в СССР в 1931-1932 годах? И тут они цитируют бывшего в отставку чиновника высокого ранга в правительстве Индии, видимо, Мейнерда, который сам занимался районами голода и сам посещал те места, где условия были наиболее тяжёлыми, и не обнаружил там ничего, что он мог бы назвать голодом. Их выводы основываются на официальных отчётах или на беседах с журналистами? английскими или американскими имён, которых они не называют, и сводится к следующему. Частичная неудача с урожаем сама по себе не была настолько серьёзной, чтобы вызвать настоящий голод, кроме, может быть, отдельных районов, где эти неудачи были особенно велики, но таких было относительно немного. И они приписывают совершенно ложно сообщения о голоде людям, которые редко имели возможность проникать в районы, охваченные голодом. Но даже признаваемые имении незначительной нехватки продовольствия веббы приписывают нежеланием сельских тружеников сеять или собирать пшеницу после жатвы. Они даже говорят о населении явно виноватом в саботаже. А вот на Кубани целыми деревнями упрямо уклонялись от сева или жатвы. Они даже изображают крестьян-единоличников, назло выбирали зерно из колоса или просто срезали целые колосы и уносили его к себе в тайники. Такая бесстыдная кража общественной собственности. Они приводят без всякого комментария признание одного из мнимых украинских националистов, которое цитировал Постышев, что именно эти националисты своей агитацией и пропагандой довели до саботажа урожая в деревнях Заявления Сталина на январском пленуме 1933 года о дальнейших мерах по изъятию несуществующего зерна на Украине Веббы рассматривают как кампанию, которая по смелости мысли и силе исполнения и по размаху её операций не имеет с нашей точки зрения аналогии в анналах мирового периода истории какого-нибудь правительства. Что же касается источников, на которые опираются Веббы, то они часто ссылаются, например, на компетентных исследователей Они приводят в высказывании одного из таких компетентных, который заявляет, что теперь крестьяне хотят иметь собственные дома или плуг, не больше, чем рабочий хотел бы иметь свою собственную турбину, а предпочитают они вместо дома и плуга получать деньги, чтобы жить лучше. У них духовная революция. По ходу коллективизации Веббы одобрительно цитируют коммунистку Анну Луизу Сtrontк. которая в противовес существующему на Западе предположению, что высылка кулаков была делом рук мистически вездесущего ГПУ, пишет, что решалась она на деревенских собраниях бедняков и сельскохозяйственных рабочих, которые составляли списки кулаков, препятствовавших коллективизации с помощью силы и жестокости, и просили правительства выслать их. Я лично посещала такие собрания, и они были юридически более серьезными, а обсуждения, проходившие на них, были более уравновешенными, чем любой судебный процесс, на котором я присутствовал в Америке. Излюбленным источником Вебб в их анализе периода голода является корреспондент Нью-Йорк Таймс Уолтер Дюранти, деятельность и влияние которого заслуживают специального рассмотрения. Как ближайший западный сотрудник в изготовлении советских фальсификаций, Уолтер Дюранти достиг всех возможных привилегий, вплоть до похвал самого Сталина и интервью с ним. Он пользовался безмерным поклонением в значительных кругах Запада. В ноябре 1932 года Дюрант объявил, что нет ни голода, ни смерти от него, и не похоже, чтобы это произошло в будущем. Когда же о голоде стало широко известно на Западе, и о нём писали в его же газете и его же коллеги, он перешёл от отрицания к преуменьшению. Всё ещё не желая признать голод, он теперь говорил о плохом питании. а не в хватке продовольствия, а пониженной сопротивляемостью. 23 августа 1933 года он писал: всякое сообщение о голоде в России является сегодня либо преувеличением, либо злостной пропагандой. И дальше: нехватка продовольствия, которую в последний год испытывает почти всё население, и в особенности хлеборобные области, Украина, Северный Кавказ, район Нижней Волги, привела к тяжёлым последствиям, большой потерей жизней. Он прикидывает, что число смертей почти в 4 раза превышает нормальное. В перечисленных им областях обычная цифра составляла 1 млн человек. А вот теперь она, вероятно, по меньшей мере утроилась. Такое признание 2 млн экстраординарных смертей вызывало у него сожаление, но не истолковывалось как факт чрезвычайной важности и не приписывалось голоду. Более того, он объяснил это явление частично бегством одних крестьян и пассивным сопротивлением других. В сентябре 1933 года он был первым корреспондентом, которого пустили в районы голода, и посетив их, он написал: "Пользоваться словом голод, говоря о Северном Кавказе, является чистейшим абсурдом", добавив, что теперь он понимает, насколько преувеличенным Оказались ещё первоначальные подсчёты коэффициента избыточной смертности, по крайней мере, для этого района. Он также рассказывал об упитанных младенцах и жирных телятах, типичных для Кубаны. Литвинов счёл полезным процитировать эти тезисы к конгрессмену Копельману в ответ на его письмо с запросом о голоде. Дюрант обвинял в распространении слухов эмигрантов, а не якого делали это, вдохновлённые взлётом Гитлера, и упомянул про Берлин. Ригу, Вену и другие города, где циркулируют сейчас слухи о голоде, распространяемые элементами врождёнными СССР. Они предпринимают последнюю попытку помешать американскому признанию СССР. Репутация, которую Дюранти, англичанин по подданству, обрёл к осени 1933 года, сухо выражена в депеше британского посольства о его визите в хлебные районы Украины. У меня нет сомнения, что он не встретит трудностей в получении достаточного количества материала в часы своих поездок, и это даст ему возможность утверждать всё, что вздумается по возвращении. В депеше говорится о нём как о мистере Дюранте, корреспонденте Нью-Йорк Таймс, дружбу которого Советский Союз заинтересован завоевать больше, чем дружбу кого либо другого. Малькль Магорец, Джозеф Ослаб и другие опытные журналисты считали Дюранти просто лгуном. Как позднее писал Магариш, он самый большой лгун из всех журналистов, которых я встречал за мои 50 лет журналистики. Дюрант и сам говорил Юджину Лайнсу и другим, что по его подсчётам наличествовало не менее 7 млн жертв голода. Но ещё более чёткое доказательство разрыва между тем, что он знал, и что он писал, можно найти в депеше от 30 сентября 1933 года, посланной британским поверенным в делах в Москве, которую мы цитировали выше. По сведениям мистера Дюранти, население Северного Кавказа и Нижней Волги сократилось за последний год на 3 млн, а население Украины на 4-5 млн. Украина обескровлена. Мистер Дюранти считает вполне вероятным, что 10 млн человек прямо или косвенно умерли от нехватки продовольствия в Советском Союзе за последний год. Но американской общественности доставляли не это фактическое изложение событий, а фальшивые отчёты. Влияние этой извращенной информации было огромным и продолжительным. В 1983 году компания «Нью-Йорк Таймс» в ежегодном отчете опубликовала список всех лиц, получивших премию Пуллицера, не упустив отметить, что в 1932 году Уолтер Дюранти получил ее за беспристрастный аналитический отчет о событиях в России. В объявлении о присуждении премии, кроме приведенной цитаты, сказано «вы Что сообщения Дюранти были отмечены за научную обоснованность, глубину, непрепредвзятость, разумность суждений и исключительную честность, являясь тем самым отличным примером образцовой иностранной корреспонденции. Nation в своём ежегодном в кавычках почётном списке, цитируя New York Times и Уолтера Дюранти, говорит о его корреспонденциях как о самых информативных, непредвзятых и читабельных очерках об огромной стране в процессе её становления из всех, какие публиковались во всех газетах мира. На банкете в Вальдорф-астории по случаю признания СССР Соединёнными Штатами был зачитан список лиц, причастных к этому. Гости вежливо аплодировали каждому, пока очередь не дошла до имени Волтера Дюранти, и тогда, писал Александр Волков в Нью-Йоркер, И тогда поднялся долгий неумолкающий шквал. Воистину создавалось впечатление, что Америка в неком спазме проницательности праздновала признание как России, так и Уолтера Дюранти. Вероятно, это был безусловно некий спазм. Похвалы в адрес Дюранти без сомнения проистекали не от желания знать правду, а скорее из желания многих людей, чтобы им говорили то, что им хотелось бы слышать. Мотив же самого Дюранти не требует объяснений. Это лобби слепых и любителей ослепления не смогло помешать вообще проникновению на запад правдивых сообщений тех, кто не оказался ни простоком, ни лжецом. Но лобби смогло и действительно преуспело в том, что создавало сложные впечатления или, по крайней мере, вызывало сомнения по поводу всего происходящего в СССР и вызвать поток инсинуаций в адрес врагов советского правительства, якобы виновных во всех сообщениях о голодных смертях, которые в силу этой враждебности являются сомнительными и ненадёжными. Репортеры, вроде Магариджи и Чемберлина, говорившие правду, подвергались постоянным и жестоким нападкам прокоммунистических кругов на Западе, даже в следующем поколении. Фальсификацию не ограничили во времени. Она вторгалась в сферу определения ученого-авторитета веберов и прочих. Она имела более отдаленные последствия, когда уже в сороковых годах в Голливуде выпустили энергично способствующую, а не просто попустительствующую лжики на фальшивку под названием «Северная звезда», чистенькой и благоустроенной деревней, прекрасно откормленных и счастливых крестьян. Такую пародию, пожалуй, постеснялись бы выпустить даже на советские экраны, ибо тамошний зритель, хоть и привык к кол лжи, но всё же был достаточно опытен, чтобы с ним не позволяли переходить границы правдоподобного обмана. Некий коммунист считал причиной или одной из причин утаивания правды о голоде то, что Советский Союз мог бы получить поддержку рабочих в капиталистических странах, лишь скрыв от них ценой сколько их жизни он расплачивается за свою политику. На деле вышло, что для успеха потребовалось заполучить поддержку не столько рабочих, сколько интеллигенции и тех деятелей, что формируют общественное мнение. Как справедливо жаловался в Англии Жорж Шорвелл, чрезвычайные события вроде голода 1933 года на Украине, повлякшего смерть миллионов людей, оказались практически вне поля зрения английских русофилов. Увы, Дело было не только в группах русофилов. Эти события не обратили на себя внимания очень значительных, очень влиятельных западных кругов. Скандальность такого явления заключена вовсе не в том, что интеллектуалы оправдывали действия советских властей. Истинная скандальность в том, что они вообще отказывались слушать что-либо противоречащее их предубеждениям, что они оказывались не в состоянии честно встретиться с очевидной реальностью.